Глава 3. Кольца Сатурна. В середине 23 века человек начал активно обустраивать окраины своей территории солнечной системы, в том числе окрестности больших планет: Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Все эти планеты имели весьма значительные свиты спутников, от крохотных планетеидов размером в сотни метров до крупных лун, таких как сатурнианский Титан, уранианский Тритон и юпитерианский Ганимед. На многих из этих спутников исследовательские базы возникли ещё в конце 21 века, но уже с середины 22 появились первые реперные базы. станции, а потом купольные посёлки и города, где с комфортом могли жить как исследователи, так и туристы, искатели приключений, и люди, вынужденные по тем или иным причинам покинуть обжитые планеты, Землю, Луну и Марс, а также стремящиеся найти покой вдали от цивилизации. В начале 24 века такие города выросли практически на всех крупных лунах больших планет. Лишь ледяной Харон, спутник Плутона, избежал нашествия землян, представляя собой рыхлый снежно-ледяной ком. Кроме купольных городов и баз, всевозможных хозяйственно-административных служб на спутниках планет располагались также погранзаставы и Центры оперативного реагирования Управления аварийно-спасательной службы УАЗ и, кроме всего прочего, автоматические станции сети наблюдения за космическим пространством Солнечной системы плюс станции службы безопасности. Иногда на поверхности спутников возникали и короткоживущие посёлки научных экспедиций или лагеря туристов, путешествующих по системе в поисках неземных красот и ярких впечатлений. Так, например, когда на астероидах колец Сатурна были найдены бриллиантиды, необычайно красивые фрактальные артефакты, похожие на сросстки алмазов. На инселладе спутнике Сатурна появился лагерь охотников за бриллиантидами. Хотя официальное постановление службы безопасности УАС после гибели нескольких охотников запрещало самостоятельные полёты в кольце Сатурна, находились смельчаки, которые занимались поиском бриллиантид негласно, так сказать, контрабандно. Однако власти иногда полуофициально разрешали некоторым общественным деятелям, чиновникам правительства и их детям и представителям властных структур посещать заказники колец Сатурна и охотиться за бриллиантидами, и тогда посёлок на Энцеладе оживал, а соответствующие службы переходили на режим усиленного патрулирования и обеспечения безопасности в пространстве вокруг Сатурна. Такие посещения колес начальством в УАС назывались наездами диких любителей драгоценности. Энцелад представляет собой водяное ядро, окружённое плотной ледяной коркой толщиной в 1-2 км. Его диаметр 500 км, а сила тяготения на поверхности примерно в 40 раз меньше земной, что не являлось для искателей приключений какой-либо помехой. Силу тяжести на любом сооружении можно было поддерживать в любых пределах, хотя туристы и путешественники, как правило, предпочитали близкую к земной, а экстремалы, искатели острых ощущений, довольствовались тем, что представляла им сама природа. С высоты в пару сотен километров «Энцелад» похож на сияющий, белый, растрескавшийся бильярдный шар с двумя сотнями оспен и тремя-четырьмя пушистыми фонтанами, окруженными сверкающими ледяными кольцами. Фонтаны представляют собой выбросы метана пополам с водяным паром и водой. Это фонтан. Вулканы Энцелада одно из красивейших явлений в солнечной системе, наряду с марсианскими гранд-каньонами, пульсирующими венерианскими змеепотоками, юпитерианскими циклонами типа знаменитого Красного пятна, как и десяток других лун Сатурна: Пастухи Пандора, Атлас и Прометей, Карбитальные Эпитемии и Янос, Калипсо, Мимас, Тефия, Диона Инсолат вращается вокруг хозяина в кольце Е, состоящем из пылевых частиц, порождая в нём вихревые следы кельватерной струи, хорошо видные невооружённым глазом с поверхности любого спутника. И это тоже одна из самых захватывающих зрелищ солнечной системы. Однако обломки скал, на которых были обнаружены бриллиантиды, вращаются в потоках колец А и Б, разделённых щелью Кассини, и для их поисков необходимо спускаться в самую гущу и толчью камней, составляющих кольца Сатурна. И хотя сатурн-дайвингиры, как называли охотников за бриллиантидами, использовали довольно мощные и хорошо защищённые аппараты для дайвинг-спуска, От аварийных спасательных котеров типа "Носорог" до автономных спасательных капсул "Голем" всё же случались неудачи. Пилоты гибли. Высокое начальство УАС снимало с должности очередного диспетчера службы безопасности в районе Сатурна, и всё начиналось сначала. С моментом обнаружения бриллиантит Погибло 12 человек, по официальным данным, хотя ходили слухи, что число погибших на самом деле чуть ли не в 10 раз больше. Но контроль за добычей драгоценнейших артефактов внеземного происхождения все же существовал. И по данным погранслужбы, за пять лет открытия на Землю было вывезено не менее 10 тысяч бриллиантит общим весом килограмм. в сто с лишним килограммов. Если учесть, что каждая бриллиантида стоит не менее 50 тысяч гео, то некоторые охотники за фрактальными артефактами или, как еще называли, за моллюсками пространства становились обладателями целого состояния. Правда, таких удальцов можно было сосчитать по пальцам. Одним из них был известный спортсмен-гонщик, чемпион солнечной системы в гонках Формула-1 Оскар Файнберг. Он спускался в кольца Сатурна 27 раз. Запрет на погружение в кольцо на него не распространялся, так как он был, во-первых, сыном главы Канд региона Земли, а во-вторых, другом Павла Кулеченко, начальника службы охраны главы Еврорегиона. и, по признаниям его знакомых и приятелей, добыл не менее сотни бриллиантит. 30 ноября 2426 года Оскар Файнберг снова появился под куполом поселка Дайвингеров на Энцеладе. На этот раз он был не один. Вместе с ним прилетел и его друг Калин. Паша Кулеченко в сопровождении целой в атаге красивых девушек и парней, многие из которых являлись сотрудниками правительственной службы обеспечения, а двое-трое личными телохранителями Паши. Все они привыкли относить себя к властной элите и позволяли себе много из того, что запрещалось обычному законопослушному гражданину земной федерации. Короче говоря, вели себя соответственно. То есть исключительно раскована, свободна по-хозяйски, как у себя дома. Зная крутой нрав Оскара, дайвенгеры редко протестовали против выхода к компании, и даже пограничники и спасатели, и жури в шинах кораблях спас флота и на погранзаставах Не рисковали связываться с друзьями Оскро, вынужденные не только терпеть их поведение, но ещё и переходить каждый раз на усиленный режим работы, чтобы не дай бог не случилось инцидента с трагическим исходом. Объявившись в посёлке, компания Оскро сначала совершила прогулку к ближайшему водометанному вулкану на снегах Катах. Поверхность Энцелада на 90% состоит из водяного льда и снега. Затем устроила грандиозное по меркам поселка боди-шоу с показом мод и вокально-музыкальным сопровождением, закончившейся дракой. Администраторы и охрана поселка попытались успокоить не в меру разгорячившихся гостей, а на утро следующего независимого дня. Оскар Файнберг и Паша Кулеченко с двумя парнями и двумя девицами отправились на спасательном на сороге в глубь кольца Б, на глыбах которого и созревали бриллиантиды. Энцелат вращается вокруг Сатурна почти по круговой орбите на расстоянии в 238.000 км от его поверхности, то есть выше Чем основные астероидные кольца А, Б, Ц, Д и Ф. Чтобы достичь срединной зоны кольца Б, на сорогу предстояло преодолеть около 110.000 км, на что у него ушло почти час времени. Сначала по раса сопровождали пограничники на Покмаке, а потом он шёл самостоятельно, по получу цели указания, руководствуясь командами центра слежения за кольцами, имеющего разветвлённую сеть навигационных спутников над Сатурном. Носорог представлял собой спасательный бот пятого поколения, скоростной и маневренный, защищённый силовыми полями и энергодинамическим отражающим экраном. Кроме того, он имел names, нейтрализатор межзвездных связей для уничтожения астероидов массой до 5 тонн, реаниматор, систему экстремального жизнеобеспечения и мог принять на борт 10 человек. Команда Оскора, если эту разношерстную компанию можно было назвать командой, расположилась поначалу в кокон рубки аппарата, не особенно заботясь о соблюдении правил поведения на суднах спасс флота. Затем, когда Носорог приблизился к кольцу Б сверху, хотя это положение могло считаться верхом лишь относительно, поскольку кольца Сатурна в данный момент находились под ногами людей. Оскар и один из его глыбистых приятелей телохранителей надели какосы, прикрепили на груди и на поясе специальные комплекты выживания, а также контейнеры для бриллиантид. И приготовились выйти в космос через шлюзовую камеру. В рубке таким образом остались девушки, Паша Кулеченко и второй молодой человек, занявший место драйвера Примы вместо Оскара. Носарок, ведомый Инком, расположился в километре от удивительно пушисто кручёной реки кольца. освещенного далеким солнцем под углом в 28 градусов, и уравновесил свою скорость со скоростью камней в кольце. Река тотчас же превратилась в бесконечную каменистую дорогу, по которой, казалось, можно было шагать, как по булыжной мостовой. Для того, чтобы пронзить кольцо насквозь, Надо было ждать окно в сплошном потоке летящих камней, либо положиться на реакцию инк пилота и ринуться вниз с песней о безумстве храбрых. Возможно, Оскар и был безумно храбрым гонщиком, но рисковать в кольцах Сатурна не хотел и велел инку носорога ждать благоприятной ситуации. Ширина кольца Б достигает 28 тысяч километров, поэтому с малой высоты оно кажется бесконечным, уходящим в космические дали тонким пушистым покрывалом. Его толщина не превышает двух километров, и сквозь него иногда виден сам Сатурн, когда резонансные возмущения потоков камней образуют недолговечные зоны пониженной плотности и так называемые «струйные окна», оптической прозрачности. Дождавшись рождения струйного окна, инк насорога бросил бод в спираль пикирования и буквально ввинтил аппарат в поток камней кольца Б, играя роль такого же камня поперечником в 20 м, хотя и обладая, в отличие от других каменных ледяных глыб, свободой манёвра. началась гонка из скоростного маневрирования уберегающая спасательный бот от столкновений Носорог ушел от сквозняка, быстрой струи щебня, пыли и ледяных брызг. Некоторое время следовал в кельваторе 20-метровой глыбы, похожей на обглоданную кость, избежал свистка, щели между двумя глыбами, способными сыграть роль жерновов, и вошел в более спокойное ламинарное течение, обломки которого летели с одинаковой скоростью и не создавали нестабильных завихрений. Включилась система поиска бриллиантит. «Ну что там?» — напомнил о себе Оскар и шлюзовой камеры. «Долго возитесь?» Девочки, наверное, заскучали. Ответом ему был хор восклицаний Охов и Ахов. Девочки млели, чувствуя приобщение к полной риска приключений опасности и жизни великого дайвингера, охотника за бриллиантидами. Идём по зеркалу, доложил Карен инк бота. Ищем блеск. Имелось в виду, что полёт проходит в дежурном режиме и что система поиска настроилась на блики бриллиантит. Ищите москоны, посоветовал Оскар. Брюлики, как правило, растут на крупных астероидах остроугольной формы, хотя я и так привёл вас в заповедник брюликов, который знаю только я. Эту парочку я пошёл давно. Пришла пора снимать урожай. Инг промолчал. Он знал, что бриллиантиды действительно находили в основном только на массивных, в полтысячи-1000 тонн глыбах камня готической формы, то есть рыбообразной, стрельчатой, геометрически угловатой. Наконец система поиска уловила радужный просвёрг в глубине кольца. Б и носорог сорвался с орбиты и понёсся между глыбами, нагоняя обнаруженный обломок скалы. Астероид, на котором росли бриллиантиды, издали напоминал ракету времён покорения Луны. Его длина достигала 45 м, а масса зашкаливала за 1100 т. Он был окружён свитой камней поменьше, вращающиеся вокруг него как спутники вокруг планеты, и подобраться к его поверхности вплотную было трудновато. Это понял Инк. И понял Оскар. Но из гордости не согласился поискать более спокойный объект. Да и бриллиантиды здесь росли необычные. Во всяком случае, Оскар действительно давно заприметил их ещё во время прошлых спусков в кольцо, но не снимал, надеясь на рост кристаллов, и не ошибся. Они выросли до да так, что Оскар и представить не мог, что бриллиантиды могут быть такими большими. Бриллиантид было всего 3, но они оказались огромными. более полутора метров в поперечнике, и походили на сростки коралла в странной форме, создающие жуткое и влекущее впечатление чего-то живого. «Открывай шлюз», — скомандовал Оскар, когда носорог разогнал щебень и мелкие камни у астероида. «Выходим». «Может, лучше вызовем...» «Транспортник?» — предложил молчаливый Паша Куличенко. «Где мы их разместим?» «Сами справимся». А трезвый возбуждённый Оскар: "Ты только посмотри на них. Они потянут на пару миллионов". Да уж, зависливо отвязался пилот бота. Везёт же некоторым. И опять раз погружался в кольца, а привёз только пару горошин на 12 карат. Места знать надо, хохотнул Оскар. Не переживай, я поделюсь, всем хватит. Бен, держись рядом, готовь сетку и захваты. Как только я отделю брюлек от камня, накрываю его сеткой. Но берегись. Грани веток очень острые, могут и костюм разрезать. Две фигуры в спецкостюмах с прозрачными конусами шлемов отделились от корпуса бота и устремились к кораллам бриллиантит, изредка бросающих снопы радужных искр при попадании на них лучей солнца или нагородных фонарей. Подплыв к ним поближе, Оскара остановился, уловив неприятное холодное дуновение угрозы. Как спортсмен, он обычно доверял интуиции, будучи специально тренированным на дистанционное определение опасности. Однако на этот раз ситуация была другая. Он был не один, и товарищи, ожидавшие чуда, не поняли бы его колебаний, поэтому Удвоив внимание, Оскар осторожно приблизился к бриллиантиде вблизи похоже на скопление алмазных многоножек, прикрепился к бугристой поверхности астероида и достал лазерный резак. Внимание всем. Начинаем охоту. Ура, закричали девушки. "Осторожнее", сказал Паша Кулеченко, также почувствовший некое беспокойство. Сверкнул сиреневый лучик лазера. В следующее мгновение случилось то, чего никто не ожидал. Искрящийся, брыжущий радугами чистых спекральных тонов куст коралла ожил лазер. и накрыл человека своими колючими ветвями со всех сторон, как бы проглатывая его. Оскар закричал, задёргался, острейшие кристаллические иглы бриллиантиды пробили кокос, который невозможно было пробить даже пулей в нескольких местах. Начал было кромсать ветви лучом лазера, но тут же обмяк и перестал сопротивляться. И он, а парень Бен невольно отпрянул, но это не спасло его от гибели. Метнувшиеся к нему ветви бриллиантиды, ставшие гибкими и живыми, достали парня, и ему не удалось отлететь от астероида на безопасное расстояние. Между тем, драма продолжалась. Кристаллические ветви обеих гигантских бриллиантид вдруг начали расплываться жемчужным сверкающим дымом и всасываться в тела Оскра и Бена через пробитые в кокосах дыгры. Через несколько секунд обе бриллиантиды превратились в облака быстро и редеющего алмазного дыма, окутав вздрагивающие в конвульсиях тела Оскра и Бена, подобием полупрозрачного скафандра. И вдруг бывший гонщик Формулы-1 и его приятель внезапно ожили. Задвигали руками и ногами как марионетки, завертели головой, словно пытаясь понять, что происходит. Затем началось уж и вовсе невероятное. Правая рука Оскара удлинилась, увеличилась в размерах в несколько раз, скачком уменьшилась до крохотных размеров и лишь потом восстановила прежнюю величину. То же самое произошло с его левой рукой, затем с ногами и головой, будто он никак не мог установить оптимальных размеров тела. Ещё некоторое время фигурка Оскара стала расти, пока он не превратился в гиганта 100-метровой высоты. Одной рукой он оторвал от остероида третью бриллиантиду, сунул куда-то в ухо сквозь прозрачный конус шлема, Бриллиант исчезла, а второй схватил своего приятеля, застывшего в шоке неподалёку. Тот скрикнул, дёрнулся и умолк. Оскар Великан поднёс его тело к глазам, с минуту разглядывал на ладони и тоже сунул в ухо. Затем посмотрел на зависший в полусотни метров от астероида на сорог, назат, опомнился Паша Кулеченко, уходим живей, Карен, инк аппарата сориентировался быстрее пилота. Когда исполинская рука висящего рядом с астероидом Оскара Файнберга протянулась к носорогу, бот рванул назад шпугом и успел отплыть на достаточное расстояние, прежде чем рука гиганта схватила его. Девушки завизжали сначала от удара ускорения, ослабленного защиты рубки, потом от страха. Паша Кулеченко выругался. Пилот взмок от нахлынувших чувств, с трудом ориентируясь в потоке данных, выдаваемых ему аппаратурой аппарата прямо в мозг. Он не был гонщиком, как Оскар, и реакцией имел далеко не оптимальную для подобных инцидентов. Вот несколько раз тряхнуло, В него врезались крупные камни потока. Затем Инк сообразил, что от драйвера Примы мало толку и полностью взял управление на себя, лавируя между струями щебня и потоками более крупных глыб, уводя аппарат от места с жуткой метаморфозой, случившейся со знаменитым дайвингером Оскаром Файнбергом. Великан, в которого превратился Оскар, преследовать бот не стал. Проводив его взглядом, Он ударом кулака раздробил астероид на мелкие части и клубы пыли, поискал что-то, не обращая внимания на столкновения с другими глыбами, зашагал прочь от этого места. И именно зашагал, поднимая и опуская ноги, как показалось обалдевшим от всего происходящего свидетелем. Скорее он скрылся среди бесчисленного множества каменных и ледяных глыб кольца «Б». Очнувшись, Паша Куличенко вызвал базу «Спас флота» на Мемасе и сбивчиво доложил о случившемся. Естественно, ему не поверили, но отреагировали оперативно, выслав «Б». по палингу носорога патрульный пакмак, который прибыл к месту происшествия всего через 24 минуты, спасатели знали цену секунде в экстремальных ситуациях и не жалели ни технику, ни себя. Однако найти Оскара Файнберга на глазах приятелей, превратившегося в гиганта, им не удалось. Он исчез. Хотя должен был наблюдаться ото всюду, выделяясь на фоне потоков камней формой и размерами, но его не смогли увидеть ни спасатели, ни наблюдатели за пространством, обозревающие кольца Сатурна. Охотник за бриллиантидами и его приятель Бенджамин Фокс словно растворились среди струй пыли, щебня и астероидов, если только не превратились в такие же астероиды, неотличимые от других. Такая сумасшедшая мысль приходила Куличенко в голову, однако делиться ею с кем бы то ни было он не стал. Экипаж носорога добирался до энцелада в молчании. Все понимали, что случилось нечто экстраординарное, не укладывающееся в рамки привычных понятий, но не знали, как на него реагировать. Проще всего было списать все на галлюцинации. возникший в результате психологического напряжения, хотя это не объясняло причин исчезновения Оскара и Бена. Больше всех происшествием был озадачен Павел Кулеченко, прикидывавший степень ответственности за участие в походе за бриллиантидами. Следственной комиссии Секона он не боялся ввиду отсутствия прямой вины. в Гибеле исчезновение Файмберга. К тому же у них была запись трансформации Оскара, сделана Инком на сорога. Но главным козырем Павел считал своё положение в структуре правительства Земли. Он работал руководителем службы безопасности еврорегиона, главой которого был Пурвис Джат, заместитель председателя правительства Земной Федерации, чьё слово стоило больше многих бумаг с золочёными печатями и вип удостоверений. Так оно в конце концов и получилось. Экипаж на Сорога сняли пограничники на Энцеладе и переправили на Мимас. Оттуда не попали в руки правоохранительных органов системы Сатурна. Следователь прибыл на базу через час после первого допроса свидетелей, побеседовал с каждым из них, просмотрел запись происшествия и тут же доложил об этом службе безопасности. Примчавшиеся особисты мгновенно засекретили дело, заставили друзей Фанберга и пограничников подписать документ о неразглашении тайны и переправили их в управление СБ на земле. Там Павла Кулеченко и освободили по требованию Пурвиса Джадда. Остальные участники злополучной экспедиции за бриллиантидами остались задержанными до выяснения обстоятельств происшествия. Когда они выйдут на свободу, Павел Кулеченко особенно не интересовался. Их судьба была ему безразлична.